Слова 2. Мы не заодно. Нехороший и сильный дядя. Чистое небо, тишки», Клан и сокланы. Мы заодно. Шипящие слова мертвого рыцаря в угольно-черных доспехах были обращены к рухнувшему с багровых небес и вышедшему из камня огромному существу, похожему на шестилапую черепаху. Примкни к нам. «Вместе мы уничтожим свет, выступим этой ночью и, подобно карающему удару меча, обрушимся на...» Рыцарю не суждено было договорить. Он, великий воин 315 го уровня, мощным ударом метнувшегося из-за панциря невероятно длинного шипастого хвоста, был отброшен далеко назад и вбит загудевшей спиной в бурую скалу. Рыцаря это не уничтожило. Живучая нежить, убившая немало чужеземцев в прошлых битвах, была способна выдержать и большее повреждение. Шагнув вперед, он умело парировал следующий удар огромным двуручным мечом и попытался призвать к разуму неразумного гостя еще раз. Послушай, мы... Новый удар парировать не удалось. Рыцарь по коленю ушел в каменистую землю, застанавшие доспехи частично разлетелись, в дырах показались желтые кости, за отпавшим забралом шлема клацнули почерневшие клыки черепа. «Мы ведь тьма...» — Мы заодно! — пришелец так не думал и нанес еще удар. С печальным звоном упал на землю знаменитый меч, убивший множество игроков. Оперлись о землю ладони рыцаря, одна в стальной перчатке, другая обнажена. Переломанные кости уткнулись в камни. — Мы... — двигаясь мимо, черепаха прошлась краем шипастого панциря по рыцарю, буквально разорвав его на части. Рыцарь издал последнее гудение и пропал в черной посмертной вспышке. Темный превратник пал. Сломался и меч его под бронированными лапами чудовища. Черепаха двинулась по засыпанной костьми дороги, ведущей к мрачному темному замку с надежно запертыми воротами. Ей навстречу полетел рой зажженных стрел, выпущенный скелетами-лучниками. Стрелы не принесли ни малейшего вреда врагу. Вскоре послышался тяжкий грохочущий удар первый из нанесенных по воротам замка, где хрипло затрубил тревогу костяной рог. Чудовище с зарграда приступила к штурму знаменитого замка воющих духов. Подножие холма ударил еще один огромный валун, обещающий скорое подкрепление гостю с багровых небес. «Этот дядя? Он...» Дочь остановилась как вкопанная, неотрывно уставилась на прислонившегося к дереву бородатого верзилу. «Это очень нехороший дядя, папа. Очень нехороший и очень сильный!» «Я знаю, милая» ответил я, успокаивающе опуская ладонь на ее плечо. «Не переживай, я разберусь». «Правда?» «Не волнуйся». Улыбнулся я и подтолкнул Роску дальше. «Иди в особняк, я сейчас приду». «Хорошо». Проводив нагруженную удочками и книгами дочь взглядом, я повернулся к верзиле и невольно передернул плечами, вспоминая далекое прошлое и страшное мгновение. «Грим». «Грим безумный». «Грим безутешный». Грим — серебряный молот. Передо мной стоял именно он. Живехонький и усмехающийся. Во плоти. С привычной косоватой волчьей своей усмешкой, что навеки врезалась в мою память. Стоял под наглазах глазах дубом. Единственным сосыпающейся побуревшей листвой среди собратьев в этом крохотном парке у площади перед нашим кланхолом. Не слишком удачный выбор личины, Анирул, произнес я в полголоса, убедившись, что никого нет поблизости. Сквозь лицо Грима проявился и снова исчез, как икула в глубине, ужасный безглазый череп темного бога. Ухмыльнувшись, Грим оттолкнулся плечом от дерева и выпрямился. Дуб с огромным облегчением застонал. Аньрул почти убил его своим касанием и, кажется, даже не заметил этого. Что ему один какой-то росток? Тлен. — А мне нравится Грим, — сказал Аньрул, шагнув ко мне. — Прирожденный разрушитель! Как тебе небо над любимым городом, Росгард? — Нравится, — кивнул я, глянув вверх и убедившись, что по-прежнему не вижу ни одной грозной рубиновой линии, сулящей беду. — Я всегда держу слово. — Но время идет. — Ты знал грима? — задал я бессмысленный вопрос, заранее зная ответ. По легенде, Аньрул спал долгие столетия на Днеморском. Он не мог знать спятившего оборотня. «Не при жизни», — удивил меня ответом Аньрул. «Но в граде моем посмертном он теперь живет». «Аньгора. Она самая. Аньгора. Праздник смерти». «И ты ее хозяин», — предположил я. «И можешь туда э, ходить или летать». «Ведь это супер. Я стремлюсь в Аньгору, а передо мной стоит тот, кто вполне может стать проводником». «Мог». Получил я еще один неожиданный ответ. Рычащий, недовольный, вынужденный, злой. Мог? Дорога закрыта для меня. И забыто. Вспомнить не могу. Еще одно удивительное признание Бога. Мда, я знал, что глупо было надеяться на внезапную удачу. Так просто Ангора нам не откроется. Придется Орбиту с важной гномой и дальше надеяться только на себя. Надо ей отправить письмо, кстати. Успокоить, сообщить, что ее разлюбезный орбит Хрустеляна совсем скоро вернется и продолжит изыскание. Но грим и его облик, произнес я вслух, я все еще могу явиться в Аньгору, бестелесным духом, и ненадолго. Да сегодня просто праздник ответов прямых и быстрых. Анирул мне начинает нравиться. В отличие от многих других божеств, он не пытается плести странную словесную паутину без нужды. Он, несмотря на свою кошмарную истинную внешность монструозного скелета, все больше казался мне похожим на бизнесмена. Именно на бизнесмена — умного, проницательного, прагматичного, энергичного и умеющего делать деловые предложения. Чистое небо у меня над головой отчетливо об этом заявляло. — Ты любишь спрашивать, но не любишь отвечать, Росгард! — нахмурился Гримм. — Редко удается побеседовать с Богом, — пожал я плечами. — И еще реже узнать что-то интересное. «О, да!» «Широко-широко?» «Неестественно!» — широко улыбнулся Гримм. «Я уже насмотрелся на эти отвратительные церемонии и смутные силуэты, являющиеся в завесе дыма и мишуры. Нынешние боги так жалки в своем стремлении преподнести свое явление верующим как можно пышнее и торжественнее. Они редко являются воплоти, предпочитая передавать свою волю через жрецов. Да и жрецы обленились в свою очередь передавая приказы через младших жрецов. И в конечном счете к вошедшему в храм является молодой послушник и что-то там мямлет, пытаясь выглядеть значительным. Глупцы! Не понимают, что за мишурой песнопениями прячутся лишь трусы. Храм должен быть тих и пуст. «Просителей много?» — осторожно ответил я. «Богов мало». Ко всем сразу не явишься. — Возможно, возможно. Времена уже нынче не те. Мертвых стало меньше, живых больше. И всем что-то надо. Что ж, Росгард, договор? Пожмем друг другу руки. Ко мне протянулась волосатая ручища грима Аньрула. Я взглянул на нее так, будто на ладони сидел, готовый ужалить скорпион. «Моя дочь — будущая светлая богиня, и я ее люблю», — произнес я тихо, но предельно отчетливо выговаривая каждый слог. «Ты правда думаешь, что тьма может стать полновластной госпожой этого мира?» — склонил Гримм голову на бок. «Ты веришь, что когда тьма подшагнет к последнему оплоту света и пойдет на штурм ослабевших стен?» «В этот мир не явится вдруг некий могущественнейший светлый герой, внезапно способный устоять перед любым ударом тьмы, каким бы могучим он ни был?» «Ты веришь в это, Розгард? <эр> «Нет», — дернул я щекой, изо всех сил пытаясь не показать руллу, всю силу охватившего меня изумления. Разрыв шаблона. Мир треснул, и я, кажись, даже услышал треск расходящегося мироздания. Ну да. А почему нет? Раз целые материки движутся с крейсерской скоростью по океанам, то почему бы темному богу-умертвью не признать тот факт, что в цифровом мире онлайн-игры никогда не бывать монополии для света или тьмы? Их борьба будет вечной. Это ясно каждому маломальски умному игроку. Нет смысла в окончательной победе света или тьмы. Не будет никогда повержена последняя цитадель зла, и никогда не будет сокрушен последний светлый храм. Но это нам, чужеземцам-игрокам, понятно. Но что бы это заявил темный бог? Игровое создание должно истово верить, что однажды наступит миг, когда поганый свет будет уничтожен раз и навсегда. То ли у меня крыша поехала, то ли аньрул какой-то продвинутый бог. Ты мудр! Склонил вставшую почти прозрачной голову гримманьрул. Ты мыслишь верно? Ни одной из сторон не победить никогда. Наша битва будет длиться вечно. Одни воины падут, но другие придут им на смену. Поэтому во мне нет ненависти к твоей светлой дочери, Росгард. Я смерть. Мне не надо ее низвергать. Рано или поздно она сама придет туда. Сначала к Аньгоре, а затем дальше, к страшным дверям Тантриала а, стало быть, и ко мне. «Этого не будет», — отрезал я. «Пусть так», — развел руками бог. «Я не угрожаю. Но она не такая, как ты. Она не чужеземка, что пришла к нам из другого мира и способна умирать бесконечное число раз, лишь слабея, но снова опять набирая силы. Она не такая. Она — юное божество с туманной все еще судьбой». И подумай вот о чем, Росгард. Коли уж случится страшно, и ты не доглядишь, коли дочь твоя Роска падет и будет извергнута в ад, разве не хотел бы ты, чтобы ее встретил у адских ворот, твой надежный друг? А может, и сопроводил бы на всем пути? М? Порой и смерть может быть милосердной и даже дружелюбной. А еще смерть может быть щедрой, особенно к тому отцу, что был ей очень полезен. Слово дружелюбное в его устах прозвучало неожиданно хищно, но, но я уловил суть. Аньрул прямо заявил, что раньше Аньгора была ему местом хорошо знакомым и даже подвластным. Аньгора же лежит на пути к Тантериалу. Да, он может врать, но может и правду говорить. Он все же древнее темное божество, ровесник древних, один из жутчайших кошмаров с неведомой силой. И коли я на самом деле не уберегу Роску... Да, я бы, конечно, как и каждый отец, хотел бы, чтобы в ужасном путешествии его дочь сопровождал верный союзник. Чтобы случись это, я бы мог попытаться перехватить ее до того, как за спиной дочери навсегда захлопнутся врата божественного ада. Какой отец откажется от подобного шанса в миг, когда война богов уже началась? Но если Роску не свергнут, она потеряет одну свою ипостась, что-то вещественное. Я даже не знаю, о чем речь. У Деграция это было его око, величайший артефакт, способный видеть сквозь водную толщу на многие десятки миль. А у Роски? Если какая-нибудь тварь попытается у моей дочери забрать часть ее тела, пусть даже ноготь, я эту суку и в реале найду. И такое устрою. Стоп, меня аж трясет. Не иначе недавняя новость о том, что я и в реале скоро стану отцом, как-то ошибкой сильно ударила меня по мозгам. И медитативная техника шевеления ножными перстами не совсем подействовала. Дыши, дыши, дыши. Я понял, кого мне напоминает Эннрол. Мафиози высочайшего уровня. Крестного отца. Дон смерть. Вот как хочется его величать. Умеет напугать, успокоить, пообещать, снова напугать. Показать свою силу, немножко еще раз напугать, чтобы сразу успокоить, и под конец сверкнуть широкой акульей улыбкой. Гриммань Рул растянул губы в широкой усмешке, глядя на меня сверху вниз. Предложение, от которого нельзя отказаться. Мне его сделали. Никакого подробного договора? Вздохнул я, понимая, что мне предлагают шагать в густом тумане, держась за холодную руку скелета и дышать запахом тлена и сладких обещаний. — Зачем нам мелочиться, Росгард Смертоносный? — Я помогу тебе, ты поможешь мне. Разве не так поступают настоящие друзья? — Выручают друг дружку. Всегда готовы прийти на помощь. — Я понял. Тайный договор, — добавил я. — Все же ты темный бог. А я не то чтобы особо светлый, но все же. — О, да, понимаю. Никаких выжженных клеем на лбу, кровавых меток на щеках, тайных магических пут и отданных в залог глаз. Согласен, это глупый пережиток прошлого. Наш секретный договор. Между тобой и мной. По рукам? По рукам, согласился я, и мою ладонь сдавили крепкой хваткой. Всего на секунду. После чего Гримань Рул еще раз улыбнулся и пошел прочь. За его спиной тяжело упал почерневший ствол дуба. Медленно осело на землю облако хрусткой листвы. Выдохнув, я чуть постоял, потирая задумчиво ладонь, после чего повернулся и пошел к переполненной народом площади. Только сейчас я понял, что все время беседы нас с Саннирулом окружало какое-то магическое поле, ведь нам никто не помешал, никто не прервал разговор. Торговая площадь тревожно гудела. Мировые новости коснулись и нашего медвежьего края. И сюда явилась сотканная из облаков черная баронесса, дабы явить миру правду. Как итог, 90% тем крутились вокруг грядущего апокалипсиса и обсуждения кадров ужасного видео. Кое-кто отважно пытался вести торговлю. И у некоторых это даже получалось. Особенно если подать продажу под правильным соусом. Торопливо шагая среди игроков, я внимательно прислушивался. И среди неизбежного ора мне удалось услышать правильные вопросы, задаваемые парочкой умников. «Бронзовые кирасы с узором, бронзовые шлемы, от сотого уровня и выше, легкие, прочные и дешевые. Самое то против монстров небесных. Слушайте, а чего это уже целый час над городом камни не падают? И красных лучей над городом нет. Вы заметили?» «Да падают, падают. Минут пять назад упал, не слышал, что ли?» «Так он за городом упал». В Найкал булькнул, а до этого в холмы врезал. Я сам видел с крыши. Но на город не падают больше камни. И что сие может означать? Да погоди ты, не радуйся, еще упадут, не волнуйся. И прямо нам на голову. Или только тебе. Ну, подождем, посмотрим. Вот это новость, а! А я только сто двадцатого уровня. Срочно собираю боевую пати. Давайте ко мне. Надо шустро рубить опыт и расти. Эй, кто хочет монстров пошинковать? Я мечник 120 уровня. Ищу лекаря, мага и желательно танка. Арбалетчик подойдет, но у меня перезарядка 20 секунд. Ты из пушки стреляешь, что ли? Из арбалета. Он зато мощный. А скорость перезарядки я еще качну, ты не волнуйся, мечник. Подходишь. А ведь и правда нет натяжкой красных нитей. Реально нет. Смотрите, вон та шла прямо над ратушей раньше. А сейчас в стороне тянется. Как будто ее кто-то оттянул. Прикольно. Кстати, продаю зелья боевой ярости, грибные. Внимание, слева от ворот кланового холла клана ГКР открылась оптовая закупка ингров. Покупаем травы, минералы, древесину строительную, различные семена, местные кристаллы возврата, звериные шкуры, птичьи перья, смолу и прочее. Внимание, слева от ворот клан холла ГКР открылась оптовая закупка ингров. Ингробой, спешим распродаваться. О, а может это ГКР чего намутил? Насчет красных линий небесных. Что намутил? Ну, оттянули, может, как-нибудь их. Чем, блин? Руками, что ли? Или языком твоим, как лосо хлестнули? Да пошел ты! Чем не теория? В главе ГКР кто, знаешь? Само собой, Росгард. И что? А то! Да не, погоди, сейчас начнут камни падать. Хотя... Ускорив шаг, я привычно свернул за угол и успешно добрался до запертой и охраняемой калитки что тут же распахнулась и пропустила меня внутрь. Голоса двух охранников прозвучали почти синхронно. «Добрый день, глава! Слава орбите!» «Слава!» — покорно вздохнул я, даря парням улыбку. «Давно стоите?» «Не, отдыхаем от подвигов. Только что вернулись с задания. Воевали со сбежавшим в подвал удавом». «И как?» «Взять приказано было живьем и вернуть хозяйке невредимым. Пришлось кормить его у хлопцами до отвала» а затем тащить двести кило живой колбасы через весь город. Хорошо, что я ишак. — Да, — поддержал его сотоварищ. — Хорошо, что ты ишак. <кхем> — кашлянул я. — Молодцы. Просто молодцы. Этот калиточный ритуал начал напрягать. Вечно я шагаю, как занятой король. А парни и девчата приветствуют меня, вытянувшись по струнке. Хотя им это, похоже, даже нравится. Добросовестно отыгрывают роль. — Слава, орбите! — Слава. Отозвался я и рванул по песчаной дорожке с максимально возможной для важной персоны лидера скоростью, стараясь прорваться сквозь дружелюбный сад к дому как можно скорее. Но еще 5-6 слава орбите избежать не удалось. А затем кончилась песчаная дорожка. Вернее, песок кончился. Перешел в прочную каменную плитку, ровно и аккуратно выложенную поверх песка. Дорожка резко стала торжественней. Но меня больше поразило другое. Часть плиток светилась приглушенным багровым Над ними висели загадочные светящиеся руны, медленно крутящиеся в воздухе. Подобное мне знакомо. Это деактивированные на данный момент ловушки. Можно смело наступать на плитки, и ничего не случится. Хотя я предпочел не наступать. Высветившаяся подсказка от системы сообщила, что я, как клановый глава, равно как и прочие полноправные члены клана ГКР, Вижу месторасположение скрытых от чужих глаз ловушек. И что одним своим громким словом «сейчас» или командой артефакту, установленному в подвале, я могу активировать все ловушки сразу или только некоторые из них на свое усмотрение. Очень интересно. Это точно Бом постарался. Мой любимый параноидальный шаг с характером бесноватого дракона, охраняющего кучу золота. Я бы повосторгался чуть дольше но старался избежать нежелательного внимания и поспешил покинуть сад, войдя в особняк. Взбежал по ступенькам и чуть ли не рыбкой нырнул в свой кабинет. Меня встретили полумрак, тишина и незнакомец местный, с улыбчивой злодейской физиономией, вольготно рассевшийся в глубоком кресле рядом с моим столом. Я остановился за порогом, оставив дверь открытой. В ладонях пульсировала огненная и ледяная магия, готовая накрыть чужака. Незнакомец улыбнулся, постучал пальцами по широким подлокотникам. Странный и неприятный стук одной ссохшей материи, а другую. Сухая кость дробно простучала по сухому дереву. Сам гость из плоти и крови, а вот его выглядывающие из рукавов ладони — как когтистые лапы скелета. — И снова здравствуй, Анирул. Вздохнул я, деактивируя магию и прикрывая за собой дверь. Мы ведь разговаривали только что. И, к слову, отличный у тебя новый костюм. Не скрывая интереса, я вгляделся в смутно знакомое мне чем-то лицо, чьи глаза на миг вспыхнули тускло-зеленым и снова погасли. Да, где-то я видел это приметное лицо классического злодея. Спроси, почему злодей это, и ответить не смогу. Но злодея, причем умного и хитрого, и разбирающегося в одежде, судя по строгому одеянию, выдержанному в черно-зеленых тонах. Приталенная черная рубашка с зелеными вставками к по бокам, такие же брюки, черно-зеленая замшевая обувь на мягкой подошве, изумрудные запонки, серьга с изумрудом в левом ухе, блестящие черные волосы, зачесаны назад. На этот раз Аньрул подобрал себе костюм со вкусом. Обойдя нежданного гостя, я уселся за стол. Глянул на дверь. — Никто не войдет, — успокоил меня Аньрул не сказать, чтобы успокоил. — Даже дочь твоя Роско, — добавил бог смерти. — Она пока слаба и неопытна. Многое может почуять тут не поспорить, но многое можно и утаить. — Она юна, — ответил я, — а опыт приходит с годами. Время — главная ценность. Радость, если в запасе есть годы, а если нет... — Ну да, дело не мое. — Обеспечность живых мне хорошо знакома. Вы проводите дни так, будто собираетесь жить вечно. — Не скажу за всех, — опустил я ладони на стол. — Но чужестранцы бессмертны. — Вы возрождаетесь, сколько вас не убивай, — согласил сайн и, неожиданно подавшись вперед, добавил. — Но я слышал что порой и чужие земцы не возвращаются больше никогда. Странный разговор. Чем-то сильно пугающий, жутковатый, хватающий ледяными коготками за плечи. Либо меня уже глючит от чрезмерного количества событий, либо цифровой бог смерти, виртуальная искусственная личность, могущественный игровой персонаж только что поинтересовался темой реальной смерти игроков. Как он там сказал только что? Порой и чужеземцы не возвращаются больше никогда. Ну да, случается и с нами такое. По разным, правда, причинам. Я, к примеру, удалил своего старого персонажа, рейнджера-лучника Крассшота. И тем самым убил его. Ведь Крассшот больше никогда не сможет вернуться в мир Вальдира. Что по понятию Манирула вполне может считаться окончательной смертью чужеземца. А бывают вещи и похуже. Мало ли глубоких стариков играет в Вальдиру а больных людей, причем зачастую безнадежно больных. И как часто они умирают в мире реальном, тем самым умирая и в мире вальдиры, никогда более не возвращаясь в него. Да и не обязательно быть больным или старым. Киберспорт, если и влияет как-то на организм, то скорее негативно. Так что от внезапного инфаркта не застрахован ни один из игроков-фанатиков. И меня может накрыть, и черную баронессу, и орбита, и киру. Мы сутками лежим неподвижно, работают только наши мозги. Причем на полную катушку. Мда. Живет такой улыбчивый торговец-игрок, взаимодействует с другими игроками и местными, налаживает связи, строит отношения, работает над своей известностью и репутацией. Становится популярной личностью среди многих. Его знают, его любят или ненавидят. А потом бац, тот же инсульт. И нет торговца. Или воина. Или разбойника или главы могущественного клана. Чужеземец исчез с концами. Умер для Вальдиры. На ум сразу пришел озорной ветерок, отдавший жизнь ради клана. Игрок, гнавшийся за уникальным заклинанием снятия магического покрова с Зарграда. Игрок клана Неспящих. Личность с двумя могилами. Одна могила там, и одна здесь. — В этом мире мы бессмертны, — нарушил я гнетущее молчание, — и невольно передернул плечами. «Бессмертны!» — эхом отозвался бог смерти. «В этом мире!» «Это наша третья беседа за сегодня!» Круто сменил я тему. «Третья!» «И главное!» — мирно улыбнулся Аньрул. «Мне было интересно, Росгард. Интересно узнать, кто и зачем присматривает за тобой». И с каждой новой сегодняшней встречи я замечал еще одного или нескольких наблюдателей. Вот как. О, да. Тебя они оставляют без присмотра. Обычно так тщательно приглядывают за чем-то опасным. Вроде трижды проклятого темного могучего артефакта, способного натворить немало разрушений. За ним тоже приглядывают денно и ночно. Не сводят глаз. Так, а можно спросить, кто наблюдал? Именно. Хм, почему не рассказать своему другу Росгарду Смертоносному? Первую нашу встречу я заметил двух эфирных духов, любящих подслушивать и подглядывать. Их след ведет в гильдию магов Альгоры, в эту обитель глупой заносчивости и никчемного высокомерия. Тогда же увидел нити двух следящих заклинаний. Одно из них — тайная магия крови, магия смерти. Кто-то серьезно ранил тебя, чтобы поместить в твое тело особую магию. Вторая нить обычная, хотя наложена искусным магом. Я оборвал обе нити и по каждому из обрывков отправил по небольшому проклятию. — Ты ведь не против? — Не против ну и заодно пришлепнул крохотную змейку, напитанную божественной силой, затаившуюся в паре шагов от тебя. И вот что удивительно. Похожую ауру божественной силы я ощущаю прямо сейчас. В твоем доме притаилось много змей, Росгард? Хитрых, ядовитых змей. Не все, но многие из них несут в себе искры сокрытой силы, как темной, так и светлой. Две силы, что такие разные и такие похожие. Богиня Снесса, повелительница змей, и ее братец-близнец Снесс, Инь и Янь. Благодарю, бог Аньрул. Открыл я рот с большим трудом, подавив рвущееся наружу ругательство. Отчего я ожидал. А что тогда насчет змеи-питомца Дока? Она тоже хитрый соглядатый. Богиня Снесса наделила ее своей силой. — А мамонт-колыван? — Черт! — Всегда рад помочь! — подарил мне Анирул еще одну улыбку и погладил свое лицо костистыми ладонями скелета. — Немного жмет в щеках, но личина хороша. — Во вторую нашу встречу я заметил двух чужеземцев, не сводящих с тебя глаз. Их я запомнил, но трогать не стал. Но чуть подрезал крылья, парящие в небе зоркой птахи, что вспорхнуло с крыши, едва ты появился в городе. Заодно обрубил побеги поганой эльфийской поросли, а затем высушил и корни. Пара невзрачных с виду кустиков, что у ограды этого особняка. Хитрая и неспешная магия, что незаметно пробирается в твой дом, не вызывая подозрений. Длинный растительный побег тянется по земле и стволам, Пробирается ветвями, цепляется за стены и проникает к оконным стеклам. Все слышит и подмечает. И передает узнанное хозяину. Я оставил проклятие и там. Едва хозяин эльфийской погони вернется и удивленно коснется почерневших мертвых ветвей, его будет ждать крайне неприятный сюрприз, избавиться от которого тяжело. Не в каждом светлом храме смогут помочь. И снова благодарю. Ты в центре стягивающейся паутины, Росгард. Ты будто золотая мошка, испачканная в меде и пряностях. Желанная добыча для каждого. В том числе и для тебя. Добыча? Нет. Как союзник, да. Я будто садовод, что обнаружил в саду диковинный цветок, опутанный сорняками. Выполоть ненужную поросль, уничтожить вредителей, чуть взрыхлить землю. Когтистые пальцы шевельнулись, дернулись. — Обильно палить и просто ждать, когда ты покажешь себя. — Сказано честно. — И прямо. — Ценю прямоту. — Что ж, Росгард, теперь, когда нас точно никто не слышит, давай поговорим о главном — о времени и о том, как ты собираешься его тратить. — Я не совсем понял. — Это же просто, Росгард. Скажи, чем ты собираешься заняться сегодня? На какие дела потратишь свое драгоценное время? Что выполнишь, а что отложишь на потом? Чем пренебрежешь, а чему посвятишь все свое внимание без остатка? Внимание свое и своей... Как же звучало то интересное слово. О, своей команды. Облизнув губы, Анирул повторил. Команды. Дел очень много, развел я руками. «Ну, сегодня...» «Да-да...» «Хм... Для начала беседа с мэром Тишки, затем с бригадирами каменщиков. Возможно, придется заплатить отряду наемников ради дополнительной охраны города. Благодаря твоей помощи на город перестали падать валуны со страшными тварями, но угроза остается». «Угроза всегда остается. А затем... Что ты будешь делать дальше?» Ну, затем мне предстоит решить, как сначала найти, а затем вытащить из гиблого болота спящего мертвым сном Тальника, единственного сына богини Ивовы, — рубанул я на чистоту, — и при этом постараться не погибнуть в том болоте самому. — Тальник. Гиблое болото. А что за болото? — Тальник мне нужен живым и здоровым. — заглянул я в бездонные глаза Анирула. — Ну что ты, Росгард? «Разве я стал бы вредить планам своего дорогого друга, партнера и союзника?» «Да и что мне, Тальник?» Имя сына богини Аньрул выплюнул с презрением. «Хилая поросль новых богов!» «Так что за болото?» «Кровавая гать. К северу от города Альгора». «Я знаю где-то». «И Тальник там?» «Да, лежит где-то на дне трясины. У меня есть способ отыскать его» при помощи ивовой лазы Осталось придумать, как его поднять из болота. — А что для тебя важнее, Росгард? — Способ? — Или достижение цели? — На что готов ты пойти ради сбережения времени? — Помнишь? — Зарград идет прямо сюда. И когда две земли столкнутся берегами, всем будет плевать и на болото, и на никчемного сынка, никчемной богини. Утопающий не станет разбираться в цвете веревки, брошенной ему с борта корабля, верно? Я вроде не тону. Все мы сейчас тонем. Когти скрижетнули по подлокотникам, оставляя глубокие царапины. Все до единого. И глупо привередничать, зная, что вскоре состоится столкновение миров. — Если ты предлагаешь помощь, я приму ее, — ответил я, — особенно если это быстрый способ добиться желаемого самый быстрый. Это я тебе обещаю, Росгард. Учти, тебе придется немного запачкать руки. Но время ли бояться грязи? А как закончишь дело, я попрошу тебя заняться одной крайне важной для меня вещью, что утеряна давным-давно. Тебя и твою команду. Чтобы вы отыскали для меня эту вещь. И что за вещь? Артефакт. Мой артефакт. Он известен как поглотитель душ. Темная зеркальная линза. Откинулся я в кресле и задумчиво скрестил пальцы. Неразрушимая. Часть твоего венца. И снова ты меня удивляешь, Росгард? Аньрул повторил мою позу, скрестив костяные пальцы. Приятно удивляешь. Что ты знаешь о поглотителе душ? Немного. И все же... Белый дельфин. Кто это? «Водное существо?» «Корабль. Артефакт-поглотитель душ был найден при раскопках одного из твоих островных храмов. Был погружен на корабль белый дельфин и отправлен на континент. Но что-то пошло не так, и белый дельфин затонул». «Где?» «Неизвестно. Канул в пучине. Артефакты ищут многие, но пока не нашли. И если найдут, вряд ли поспешат вернуть владельцу». «Видишь, Росгард, насколько правильный я сделал выбор?» Стоило мне упомянуть поглотителя душ, а ты уже знаешь о нем больше, чем я. Случайность. Недавно мне предложили найти этот артефакт и кое-что рассказали о нем. Это все. Но ведь не зря столько судьбоносных линий сходится на тебе, Росгард. Совпадение. Кто знает, кто знает. Белый дельфин. Корабль бесследно исчез. Нам надо разузнать как можно больше об этой посудинке. «Как можно больше!» «Хм!» — осторожно кашлянул я. «Я слышу тебя!» «Аньгора, души погибших отправляются туда?» «Не всех, только яркие души, имеющие ценность!» «Логично. Если без разбора отправлять туда каждого из стандартных персонажей местных, убиваемых каждый божий день целыми пачками, то даже будь Аньгора истинным мегаполисом, места в ней не хватит. А капитан Белого Дельфина?» или его боцман, к примеру, кто-то из команды, пассажиры, матросы с соседнего корабля, какой-нибудь пират, да любой из тех, кто обладает душой и разумом. Вдруг у кого-то оказалась достаточно яркая душа, достойная отправки в город мертвых. И если так, вот бы побеседовать с призраком мертвого капитана. Может, и удалось бы узнать что-то интересное. Умно-умно. Росгард, Росгард, Росгард. Ты уже и меня готов сделать мальчишкой посыльным? — Нет, но кто еще может заглянуть в Аньгору? Кто может поговорить с мертвыми? — Многие. Темные шаманы, могущественные белые жрецы. Но со мной им не сравнится. Я сейчас же обращу внимание на Аньгору. Обращу свой пристальный взгляд, и если найду кого-то из тех, кто был на белом дельфине, то я бы тоже хотел с ним поговорить. Успел вставить я. Тебе не отходу в город мертвых. Ведь ты живой, если чужеземцев можно назвать живыми. Вы словно куклы с пылающей душой. <кхм> — Да, Розгард. Можно ли как-нибудь доставить призрака сюда, из города мертвых? Пусть даже ненадолго, чтобы я мог расспросить его. — Ты сомневаешься в том, что призрак чистосердечно ответит на мои вопросы? «Думаешь, он осмелится хоть что-то утаить от меня?» Анирул подался вперед. Страшные ладони с хрустом сжали подлокотники кресла, обращая их в щипу. Прочность предмета мебели скакнула почти до нуля. Еще тычок, и кресло рассыпется трухой. «Я чужеземец», — напомнил я. «Кукла с пылающей душой. И вопросы задаю как чужеземец. Могу зайти с другой стороны. Если не я, то кто-нибудь из моей команды. Например, Орбит». Разве это не ценно? Я услышал тебя. Да будет так. Если в городе мертвых найдется хотя бы одна что-то ведущая душа, я насажу ее на когти. И воющую и причитающую притащу сюда. Лучше просто пригласить. Именно это я и называю приглашением, Росгард. Если же захочу показать жестокость, что ж, надо поторопиться. Анирул резко встал и, не пережившая рывка кресла, обратилась в прах. «Ну что, ты готов немного запачкать руки холодной черной грязью? Готов окунуть ладони во тьму? Мой статус светлого и добропорядочного не должен измениться. Этого не случится. Я дам тебе небольшой амулет, что надежно спрячет от чужих взоров пятнышки темной грязи на твоих руках, Росгард. Хорошо. Ты маг. Странный маг». Но сил у тебя хватит для поддержания особых заклинаний. С собой бери только тех, кому доверяешь полностью. Тех, кто не разболтает об увиденном никому, дабы не опорочить твою светлую репутацию. А лучше отправляйся один. — Один? На кровавую гать? — Ты не испугался опуститься на дно затопленной пропасти, чтобы разбудить меня. — Чего же теперь? — Я услышал тебя, Аньрул. Повторил я его присказку а то и пропасти. — Да. — Если бы я не разбудил тебя тогда, и если бы оживший сейчас Зарград ударил по кольцу мира, где ты был пленен, и разрушил бы твою усыпальницу, ты бы пробудился? — Я бы пробудился. Исчезни сковывающая меня древняя магия. Медленно склонил голову Аньрул. — Возможно, был бы очень сильно ранен. Пришлось бы спешно отступать. Сюда, на старые земли. — Если бы меня достал удар того, кого ты называешь колоссом, я бы мог потерять одну из своих ипостасий и обратиться... обратиться в нечто безумное и поистине ужасное. — Вот как. — Спасибо за прямой ответ, — поблагодарил я, отдавая должное его лаконичности и прямоте. — А что? — Просто так, — покачал я головой. — Размышления о разном. Эта мысль пришла мне в голову неожиданно. Да, мы разбудили Аньрула, но могли бы и не будить. Будь у меня больше времени тогда, я бы трижды подумал, прежде чем пробуждать древнего бога смерти. Мы бы ушли, не потревожив его мертвого сна. Но в будущем я бы использовал межконтинентальные телепортационные прыжки. Зарград так и так начал бы свое наступление. И ударен по кольцу? Дальше уже начинается неразбериха вероятностей. Но главный вывод. Аньрул так и так явился бы на сцену во всем своем ужасающем величии и, стало быть, есть у него какая-то роль в грядущем апокалипсисе. Ну, или я попытался примерить на себя тогу яйцеголового аналитика, но напридумывал всякого бреда. — Это личина, — указал я на злодейское лицо. — Кто-то особый? С яркой душой? — О, да. Я внимал его жизненные истории с большим интересом. Изумрудный лемросс. Выходец из самых низов, рожденный и брошенный в трущобах. Звереныш, что превратился сначала в разбойника и убийцу, затем в главаря крупной шайки, а затем уже в умного лидера, создавшего целую армию затребья, обучившего их и захватившего огромный кусок плодородных земель, дабы объявить их новым государством, а себя его повелителем. Против него встал тамошний королевский наместник. Седри, Седри, повторил я с огромным трудом, скрывая удивление. «Да, Седри. Слышал о нем?» «В свое время пытался ограбить его». «Все нити сходятся на тебе, Росгард, все нити». «И чем кончилась та заварушка?» «Заварушка», — повторился вкусом Аньрул, поживав челюстями, будто стараясь распробовать новое слово. «Наместник не хотел привлекать королевскую стражу. Не хотел расписываться в своей беспомощности» и призвал на помощь чужеземный клан Алый Крест. После изнурительных боев воины-наместника Седри и Алого Креста ворвались в лагерь ожесточенно обороняющегося Лемросса, предводитель чужеземного клана, некий Алый Крестоносец, грозный боец, вооруженный двуручным мечом с льдистым синим лезвием, вышел против Лемросса один на один и после долгой схватки убил знаменитого разбойника, снеся ему голову с плеч далой. Анирул чуть оттянул воротник костистыми пальцами, и я увидел широкую белесую полосу, тянущуюся поперек шеи его личины. Такая вот история с бесславным концом. Вскоре после ее завершения клоналый крест получил от наместника Седри благословение на покровительство тамошних земель. Зло, как всегда, повержено. Добро, как всегда, победило. Красивая история. О, да. Особенно, если знать, что до вторжения в земли наместника Седри армия изумрудного Лемроса получила припасы и вооружение от Алого Креста, затем указавшего им цель. Руки крестоносца и Лемроса не раз сжимались в крепком дружеском рукопожатии. История стала красивее и мрачнее. — цикнул я зубом. — Чтоб меня. — Ты готов, Росгард? Время не ждет, время бежит, время уходит. И оно так быстро, что его не догнать. Так не будем же его упускать. — Я готов. — Тогда прими от меня первые дары, Росгард. А затем, завершив свои добрые дела, отправляйся на кровавую гать. Там ты снова станешь вершить добро, руками испачканными в грязи. Разве это не еще одна история, что некогда станет красивой и мрачной? Вот так всегда. Ради победы приходится хорошенько испачкаться. Но разве победа того не стоит?